Глава 33. Капитан Артомошин не просто удачно зашёл в гости к соседям Власова, он попал на золотую жилу. "А почему же я в прежний свой визит к вам не достучался?" ласково укорил он пожилую соседку Власова, почую всю его превосходным домашним печеньем и отменным чаем. Когда Ингу убили, мы с Артюшей были на отдыхе, на водах. Тут же сообразила, о чём он, милая женщина. Каждый год ездим, поправляем здоровье. Тогда-то она и погибла. Замечательным была человеком. Я всё порывалась к вам в полицию, то есть отправиться, да Артёш и не разрешил. И ничего я не не разрешил. Тут же беззлобно отозвался её супруг Артемий Иванович, сидевший по другую сторону стола. Просто посоветовал дождаться, когда вы сами приедете. Вот и пришли. Ну да, ну да. Покивала его жена Вероника Андреевна и глянула на мужа влюблённым взглядом. Он у меня стратег. Первым заподозрил в их семье неладное. Сначала конфликт с Игнатом у отца случился. Это я о старшем Власове. Я понял, артамошин ли ковал. Пожилая пара оказалась не только гостеприимной, но и на редкость умной и проницательной. Ему не приходилось повторять дважды, они всё ловили на ходу. "Вы думала, скажите, что сын его можоложством занимается?" старомодно обозначил проблему семьи сосед ей Артемий Иванович. "А я его с девушкой неоднократно видел, и целовались они, и гуляли вместе. Может, ему было выгодно выставлять сына в таком пикантном свете?" Предположила Вероника Андреевна, они не ладили с детства Игната, а все почему? Власов был отъявленным эгоистом, говорю в прошедшем времени, поскольку его эгоизм только на супругу и распространялся. Бедная, бедная, бедная, натерпелась с ним. То есть они не ладили? Удивился Артамонов, без совести на поедая вкуснейшие печенье. Да. она была несчастна это виделось в его оружённым взглядом умело скрывала но знаете вероника андреевна склонилась над столом и глянула невероятно прекрасными синими глазами ему прямо в душу Мы ведь здесь не один десяток лет прожили. Они тоже всё на виду. Это сейчас соседи не лезут в дела друг друга, не всегда имена знают. А это неправильно. Раньше всё было не так. Все общались, делились радостями, горем. Власова с вами своим горем делилась. когда её сын погиб. Конечно, разумеется, воскликнули они в два голоса, утешали как могли, а потом вдруг супруги переглянулись. А потом вдруг что-то произошло, какой-то перелом. Инга Сергеевна будто жила, Артемий Иванович отхлебнул крепкого чая из большой хозяйской чашки, которой Артомошин подозревал, было лет 100. Поначалу я подумал, что она влюбилась. Не выдержала домашнего террора, горя и влюбилась, а потом понял, в чём дело. Это когда я Игнашу на улице в центре Москвы случайно встретила, пояснила Вероника Андреевна. Я так обрадовалась, расплакалась, спросила мама, знает? Он кивнул и поспешил уйти, очень засмущался. То есть Инга Сергеевна знала, что её сын жив? Думаю, да. И всячески это от своего мужа скрывала, покивала женщина, бедная. Только-только обрела радость и погибла. Вероника Андреевна низко опустила голову, её пальцы ласково поглаживали руку мужа. "Знаете, а ведь убийцей мог быть и её муж. По мне, так он очень жестокий человек, безжалостный, мог и убить", неожиданно предположила она, поднимая голову и гневно поблескивая глазами. Он в порыве гнева способен. Однажды было это очень-очень давно, ещё в Советском Союзе, он тогда уже получил эту квартиру, но ещё служил. Инга с Игнатом одни тут жили, а он приезжал в отпуск. Так вот, однажды, во время его очередной побывки, они семьёй гуляли в нашем дворе. Тогда ещё так красиво тут не было. Девяностый хаос и к Игнату бросилась бродячая собака. Может, она просто обрадовалась знакомому, если Игнат с ней играл прежде, но она кинулась в их сторону. И знаете, что сделал Власов? Артамон уж на отрицательном отнёл головой. Рот был занят печеньем. Он схватил бедную собаку и сломал ей шею. Какой-то прием. Никто даже понять толком ничего не успел, а собака уже с вывернутой головой на земле валяется. Ох, как Игнат плакал, не просто плакал, визжал. У него случилась настоящая истерика. Скорее всего, собака была его другом. Да. А что Инга Сергеевна, она как отреагировала? она поблеяла схватила игната на руки и принялась утешать на скамеечке власов её поднял за воротник и вместе с сыном потащил к подъезду очень очень очень нехороший человек наш сосед и жаль что мы не можем опровергнуть его алиби на момент её убийства были на вододах немного же манна как чеховская барышня произнесла вероника андреевна На момент смерти Ольги Авдеевой их тоже в городе не было, как оказалось. Зато они находились весь вечер во дворе, когда забили до смерти несчастную Светлану Невзорову. А вот и нет. И не был он весь вечер дома. Возмущённо заявил Артемий Иванович, со осторожностью устанавливая дорогую древнюю чашку в самый центр стола. Подальше от края сообразил Артамошин, чтобы не задеть ничайно локтем и не разбить. Машина его? Да. стояла всё время на стоянке, и из подъезда он не выходил, но я его видел на улице. Он с мусором пошёл к контейнерам. У нас, видите ли, мусоропровод заварили. Крысы завелись. Вот мы и ходим с пакетами. И в тот вечер, который вы назвали, я, как всегда, пошёл туда с мусорным мешком, а он из третьего от нас подъезда вышел. Я поначалу думал, что в гостях был мало ли. Но он не пошёл домой, а головой закрутил, озирался, как я понял, и потом пошёл к стоянке такси. Честно, мне показалось это странным, но я тут же забыл, постарался забыть. В моём возрасте забивать память такими фрагментами ни к чему. То, что ценно, ускользнёт. А вот сейчас вы сказали, и я вспомнил отчётливо, как вчера это было. Можете по камерам посмотреть. У нас все дворы в камерах, и таксистов опросить уходил он из дома. Совершенно точно уходил в тот вечер. Когда вернулся, не знаю, но мы пробыли на улице до 9:00 вечера. В его окнах света не было. Не было, подтвердила Вероника Андреевна. Странный, злобный тип. Разберитесь с ним. Думал Власов не оказалось. иначе Артамушин прямо сейчас забрал бы его в отдел, и свет в квартире не горел. Капитан высчитал с подсказки соседей его окна. Он позвонил в отдел и доложил Егору. Он уже знал, что с его Машуни всё в порядке, Шныров ждёт допроса. Надо оставить у подъезда наблюдение, капитан. Я распоряжусь, ответил Егор. А то ещё чего доброго, папа бросится сына искать. Зачем? Чтобы убить У него, судя по нашим подозрениям, это лихо получается. Вошел во вкус. Власова привезли в отдел на следующее утро. Тот, оказывается, был все время дома, просто не считал нужным открывать артамошину, прекрасно рассмотрев того в дверной глазок. А утром забылся и выскочил за хлебом. Привык мужчина боловать себя по утрам свежей выпечкой. Тут его и приняли оперативники, ведущие наблюдение за подъездом. Егор, можно я проведу допрос? Артамошин глянул на друга, сидевшего перед ним с воспаленными от бессонной ночи глазами. Проводи. У меня Машка всю ночь капризничала. Шниров вчера слово не промолвил, соизволил переночевать в следственном изоляторе. Задерживай, говорить на семьдесят два часа я не против. Идиот. На волосы у меня просто не хватит. Я понаблюдаю. Гражданин Власов, вы подозреваетесь в совершении убийства своей супруги Власовой Инги Сергеевны, своей любовницы Авдеевой Ольги Витальевны, а также в убийстве Светланы Невозровой, не глядя на мужчину, зачитал Артамошин. Вы можете хранить молчание и дождаться своего адвоката. Если такового у вас нет, мы готовы предоставить вам общественного защитника. Капитан. Вы с ума сошли. Совершенно спокойно отреагировал Власов, сидя в комнате для допросов в расслабленной позе: нога на ногу, руки сцеплены на колене. А каких убийствах речь? Когда я бежал от истерики своей жены в день ее убийства, она была еще жива и гласила так, что... Совершенно верно, перебил его Артамошин. Только это не она кричала, не ваша жена. Через усилитель шла запись с магнитофона, который потом у вас странным образом исчез. Ну да. Его украли, подергнул плечами Власов, не меняя позы. А о записи вообще не понимаю, о чем вы говорите. Когда я уходил из дома, Инга была жива и истерично орала мне вслед. Мы снова подцепились с ней из-за сына. Она орала как ненормальная, потому что я не дал ей денег. Все? Нет, не все, Глеб Владимирович. Артамошин проникновенно глянул на отставного полковника. Он опять не мог разобраться в его мимике. Лицо как из камня высечено, ни единого намёка. Первое магнитофон у вас не украли, вы сами его выбросили на следующий день после убийства жены. Заехали в лесополосу, достали из машины пакет и забросили его в змеиный овраг, убедив себя, что туда никто не полезет. Дурное слово о затем местом. Почему не сожгли? Ах, да, в том магнитофоне очень много металлических частей, не сгорят. А доминой печи у вас нет. Кстати, пока вы не стали ничего отрицать, скажу, что у нас имеется свидетель. Всех ваших манипуляций с пакетом, в котором находился магнитофон, он под протокол дал показания и выступит в суде. В суде? Лицу Власова впервые исказило что-то вроде страха. В каком суде? Помилуйте! В суде, в суде, Глеф Владимирович. Куда мы передадим дело по убийствам, совершённым вами? Опять забыл сказать, шутливо шлепнул себя по лбу Артомошен. Нашим экспертам удалось извлечь кассету из магнитофона и восстановить запись с зажеванной пленки. А там крики, крики вашей жены. Их опознали соседи, которые свидетели, что ли, до сих пор в вашу защиту. Они подтвердили, что именно эта кричала ваша жена вам вслед, когда вы, как бы, спасались бегством от ее истерики. Но мы-то с вами знаем, что она на тот момент уже была мертва. Почему? И Артамошин замолчал, словно споткнулся о свой вопрос. Повисла пауза, долгая, противная, заполненная едва слышными щелчками секундной стрелки на стенных часах и слабым жужжанием бестолковой мухи, бившейся о стекло. И Власов не выдержал. На газ ползла с колена, стукнулся о пол каблук, руки расцепились, легли на стол, спина сгорбилась, взгляд потух. Что? Почему? Почему вы её убили? Из-за Ольги? Вы так тщательно всё подготовили, заранее сделали запись ссоры, подогнали её наконец к кассету, чтобы с последними воплями магнитофон сам выключился и не шипели динамики, когда голос вашей жены стихнет. Умно, сказали наши эксперты. Очень тонко и умно, похвалил Артамошин и заметил, что эта страшная похвала Власову нравится. Почему вы её убили, Глеб Владимирович? Устали от её старости, считали мырзматичкой, она бы отпустила вас, решив уйти к Ольге. Но в её Ольгу убили, и тогда я понял, что любовь тут ни причём, это что-то другое. "И что же?" сипло отозвался Власов, рассматривая Артомошина с интересом. "Деньги!" выпалил тот, и по тому, как резко моргнул Власов, понял, что наконец-то попал. Всё дело было в деньгах, разве не тех самых, которые вы получили в качестве компенсации после гибели вашего сына. Сколько набралось в общей сложности? Порядка 10 млн. Как с ними расстаться? Как? Ведь если обнаружится, что сын остался жив, деньги придётся возвращать, пусть не все, но большую их часть. Те, что вы получали за участие во всевозможных шоу, конечно, остались бы, но это где-то 1/3, а остальная сумма? Как быть? Как с ней расстаться? Или вы всё уже потратили? Нет, не потратил. Инга знала об этом, принялась просить о шантажировать. Я поначалу подумал, что она сошла с ума, когда утверждала, что говорит с Игнатом по телефону. Потом пробил её звонки и попросил кое-кого из бывших сослуживцев помочь в одном деле. Было установлено приблизительное место, откуда постоянно звонили Инге. Я ездил туда каждый день, наблюдал, гулял и однажды увидел их. своего сына и его девушку. Они шли из магазина с пакетами и скрылись в одном из подъездов. Я был. Власов откинулся на спинку стула и глянул безумными глазами. Я подумал тогда, что у меня галлюцинации, из-за Инги я и сам становлюсь безумным. Но нет. Игнат был жив. Он просил у матери денег, и ещё, и ещё, и ещё. Намекал на те самые, которые мы получили в качестве компенсации после его гибели, требовал от матери, чтобы она трясла их с меня. Я понял, что это не закончится. Что-то надо делать. Срочно. Я придумал этот трюк с магнитофоном, и в один прекрасный день просто сломал ей шею. Вы признаётесь в преднамеренном убийстве своей супруги, Власовой Инги Сергеевны. Артамошин покосился на видеокамеру. идёт ли запись, не остановилась ли? Всё было нормально, запишла. И камера зафиксировала, когда Власов произнёс: "Да, признаюсь в убийстве своей жены, в преднамеренном, хорошо спланированном убийстве Ольги Авдеевой. Только не пытайтесь отрицать, ваш алиби под большим сомнением. Засветились на камерах неподалёку от своего дома, когда возвращались той ночью. Чем было обусловлено её убийство?" Тем же самым она узнала Игнатова в библиотеке по фотографии, которую увидела в моей квартире. Мы как-то были у меня. Она очень тщательно рассматривала его портреты. Потом в библиотеке узнала его и начала задавать вопросы. Не хорошие вопросы. А знал ли я на тот момент, когда разыгрывал роль убитого горем отца? Зачем тогда принимал участие во всех этих шоу? Плакал на камеру? И зачем состоял в их группе, образованной Шныровым? Они же все на самом деле потеряли своих близких. Они скорбели, а я лишь разыгрывал скорбь. И моя жена тоже. Я убеждал Олю, говорил, что не знал ничего. Она сначала верила, а потом перестала. Власов прикрыл трясущейся ладонью глаза и всхлипнул. Тот день был для меня страшен. Я попросил её взять паузу в отношениях. Уехал. А потом она позвонила мне с телефона Шнырова. Он был у неё в гостях, оказывается. Позвонила и предложила поделиться деньгами. Это он. Точно Шныров её надоумил. Это такой сволочной человек, что вы поехали к ней тем вечером и убили её? Я не хотел. Ольгу не хотел убивать. Но она Она ухмылялась, говорила страшные вещи, и отказывалась со мной встречаться даже после истечения срока, отпущенного на траур. Я вспылил, и из-под ладони Власова потекли слёзы. Я сломал ей шею. Даже не помню, как это произошло. В пылу ссоры я хотел, я пытался с ней договориться, но она была непреклонна. Гражданин Власов, вы признаётесь в убийстве Ольги Витальевной Авдеевой? Артамошин снова покосился на видеокамеру. Да, признаюсь. Но я не хотел. И ничего такого не планировал. Я эту девочку, Свету, не хотел. Не из-за неё я туда пришёл, а за сыном. За этим выродком. Он же спал всегда в это время. Она уходила на работу, а он спал. по 20 часов мог спать. Я не знал, что он днём съехал, собрав все вещи. Я рассверепел. То есть вы хотели убить своего сына, чтобы не возвращать государству деньги за его гибель? Да. Этот засранец позвонил мне однажды на домашний с таксофона и предложил сделку. Деньги делим пополам, и он остаётся Ивановым, уезжает за границу и больше не показывается в стране. Если мой ответ будет отрицательным, он идёт сдаваться. Что мне оставалось делать? возмутился Власов, убирая руки от лица. Делиться вы и не собирались. Нет, конечно. Я эти деньги выстрадал. Вы пришли убить сына и, не обнаружив его дома, убили девушку? Да. Я открыл замок от мычкой. Он был просто смешным и крошечным, тренировался пару раз в их отсутствие. И вошёл в дом без проблем, но Игната там не оказалось. И да, я убил Светлану не в зоровом порыве ярости, так и запишите. И всё, капитан. Я устал. Выводите меня. На пожизненное заключение себя я уже наговорил.